Глава 1 Энаки-беники ели вареники, Энаки-беники съели вареники, Эники беники хоп! Вышел зеленый сироп. Нет, ну я так не играю. Откидываю едва живое тело и иду к роскошному дубу, под который пытался залезть разбойник. Ты куда полез, я тебя спрашиваю? Грозно спросила, приподняв мужика за шкирку. Нельзя уходить с поля боя без команды командира. Ну вот это так, о, о, он проблеял заброшенный мужик с тремя выбитыми зубами. Это я постаралась, попало случайно. Мёртв и что? Это не повод нарушать приказ. Ты должен был дождаться команды следующего старшего позвания. А ты что сделал? Что, я тебя спрашиваю? Э, кто это ты? Заикаясь, спросил мужик. Фея? Не видно, что ли? — усмехнулась я, покачивая топором. — а Вот, кстати, моя волшебная палочка. Желание исполняю я. — Правда? — с надеждой в голосе спросил разбойник. — Тогда вы выполни мое желание. Отпусти меня. — Отпустить, говоришь? — задумчиво переспросила я и огляделась. В груди нарастало дикое желание разжать руки, но... — А пойдем-ка вон туда. Я подтащила мужика к обрыву высотой метров десять и разжала руки. Разбойник с криками ухнул вниз, а я проследила за полетом, отряхивая руки. Тяга отпустить мужика исчезла. «Класс! Мне нравится так желание исполнять!» Вернувшись на поляну, обыскала тела, забирая все, что более-менее похоже на ценность. Например, как вот эти странные палочки, которые переливаются, интересно». Недалеко от полянки обнаружилась карета и лошадь, привязанная к дереву. Карета была явно цирковой, так как разукрашена яркими цветами, как внутри, так и снаружи. Пока я чесала затылок, думая, как бы мне добраться до столицы, сзади раздался тихий стон. «Это кого я там не добила?» Любопытство таки победила лень, так что через минуту я уже сидела рядом с мальчиком лет десяти. Зеленые глаза смотрели на меня со страхом и затаенной надеждой. «Ну, что смотришь?» – по-доброму усмехнувшись, тихо произнесла. «Загадывай уже свое желание». «Я хочу быть здоровым», – прошептал мальчишка, а по грязной щеке скользнула слеза. «Ну, то-то же. Раз хочешь, значит, будешь». Хмыкнула, чувствуя, как внутри разгорается огонь. «Секунда, две, три...» И я уже смотрю на абсолютно здорового пацана. Расскажешь, куда нам идти? Тебя домой отправить надо. А нет у меня больше дома, — шепнул мальчик, опуская голову. Мамку и отца лишенцы убили. Лишенцы? Нахмурившись, переспросила важную информацию. Это те, кто зверя своего потерял, — пояснил мальчик. Ясно. Тогда поехали куда-нибудь, — Предложила я, оглядываясь и думая, какое направление выбрать. «Лучше ехать с утра, леди. Ночью здесь дикие животные водятся. Порвать могут», — серьезно выдал малец. «Ну, какой умненький! Восхитительно!» «А если мы на поляне сидеть будем, то не сожрут?» — улыбаясь, поинтересовалась я, не имея никакого желания всю ночь дежурить у костра. «Можно в карете спрятаться, там есть магическая защита от нападения диких животных», – с видом знатока поведал Малец. «Лучше бы они защиту от нападения диких людей нарисовали». Едва слышно буркнула я и кивнула на карету. «Тогда пошли спать, а утром в путь. Кстати, а где столица?» «Там», – мальчик махнул рукой в сторону обрыва. «Но до столицы далеко ехать, месяц, а то и два». «Вот же жжёванные мыши!» Выругалась, понимая, что мне придётся шлындать по лесам и болотам два месяца. А у меня там диплом лежит и одобренная заявка на работу в имперский отдел теней. Вздохнув, дошла с мальчонкой до кареты, распахнула дверь и кивнула на сиденье. «Ложись спать, завтра в дорогу». Заняв другую лавку, я прикрыла глаза. Как, ёшкины кочерыжки, я могла оказаться в таком положении с чужим ребёнком посреди непонятного леса и с какой-то фигнёй в груди, которая заставляет исполнять желание? Хочу домой, на землю, в родную комнатку, увешанную оружием, добытым в поединках. Интересно, а я смогу исполнить своё желание? Хочу домой. Хочу домой. К сожалению, мантра не сработала, увы. Что ж, Тогда ликвидирую принца и вытрясу из феи всю душу, чтоб она меня домой вернула. Берегись, кронпринц-драконов, я взяла заказ, и теперь тебе от меня не скрыться. От тени спрятаться невозможно, а от меня тем более. Утро встретило меня какой-то фигней с неба, не тот дождь, не тот ящер какой не дотерпел» поморщившись, прикрыла шторкой некрасивый вид и посмотрела на пацана, жмущегося к спинке сиденья. «Чего это он?» «Зовут тебя как?» Максимально дружелюбно поинтересовалась я и улыбнулась. Мальчик побледнел и покосился на дверь. «Э, нет, стоять! Я с целой каретой и лошадьми не управлюсь, а пешком долго!» «Родственники есть?» «Нет», – тихо ответил, смотря на меня широко распахнутыми от ужаса глазами. И что это такое? Вчера вроде пугливым не был. Ах, да, совсем забыла, он же чуть не умер. Со мной поедешь? К куда? И этот заикается. Странные здесь жители. В столицу мне надо, задумчиво ответила и покосилась на мешок, стоявший в углу. А вдруг повезет, и там будет еда? Дернув за завязки, раскрывая мешок, улыбнулась. Ура, мне не надо охотиться за местными белочками». «Вы меня не отпустите?» <сосил> – немного осмелев спросил пацан. «Не-а!» ответила, разглядывая что-то, что напоминало вяленое мясо. Попробовала на зуб и скривилась. «Как вы это едите?» Мальчик жадно смотрел на кусок. «Нет, не мясо, а натуральной подошвы» и сглатывал слюну. «Нет, ребенок, этой пакостью я тебя кормить не буду. Хо, я же фея!» Прикрыв глаза, загадала сочную румяную курицу-гриль. «Фиг тебе, а не курица, Ксюха! Вали добывать своими руками!» Вздохнув, накинула куртку и открыла дверь. Оглядев окрестности, повернулась к пацану. «Зайцы водятся?» «И волки тоже!» – буркнул мальчик насупленно. «Волки для меня не проблема!» «Пробормотала я, вспоминая все, чему нас учили в академии!» «Если не хочешь быть покусанным хищниками, сиди тихо. Скоро вернусь». Спрыгнув на землю, огляделась. Полянка все та же, трупы все те же. Ничего нового. Погладив топор по лезвию, хмыкнула. «Кто не спрятался, я не виновата. «Стоит ли говорить, что спустя час я уже разделывала две кроличьи тушки, думая о бренности жизни?» Но ну вот за что, а? Училась, никого не трогала». Почти. Заказы не считаются. А теперь вот фея. Ну какая я фея? Крыльев нет. Магичить могу только, когда попросят. Чувство сострадания и жалости практически отсутствуют Я бросила быстрый взгляд на карету, в которой сидел мальчишка. Моя Машка примерно такого же возраста. Даже представить страшно, что она может попасть в этот мир. Сестренка-дитё ещё не сидела бы тихонечко, шкодила по мере сил. Как они там без меня? Мама одна нас воспитывала. Пыталась дать большего, но на земле матери-одиночки практически не справятся. Именно поэтому я пошла учиться сначала в школу боевых искусств, а потом и в Академию теней поступила. Нужны были деньги. Часто и много. Еще и кредиторы на пятки наступают. А теням платят хорошо. Чем опаснее задание, тем выше оплата». Надо ли говорить, что я брала самые опасные задания? Зато мама с Машкой могли спокойно жить. Не шикуют, но и голодные не сидят. У меня резко испортилось настроение. Что будет с ними, если я не вернусь? Маму посадят в тюрьму? Маша? Маньку отправит в приют? Послышался скрип двери, и я подняла глаза. Мальчишка, озираясь по сторонам, шел ко мне. «Зачем я вам?» — звонко спросил дрожащим голосом. Я окинула его взглядом и довольно ухмыльнулась. Гордый — это хорошо. Я тебе жизнь спасла, между прочим, а ты даже не представился, — укорила я принька. — Чтоб потом убить, как тех разбойников? Я вздохнула и отложила нож. Посмотрела на парня уже более серьезно, прищурилась. — А надо было дать разбойникам убить себя? — Вам это... «Понравилось!» — запинаясь, тихо проговорил он. А я усмехнулась. Жестко, недобро. «Понравилось ли мне убивать тех, кто хотел сделать со мной страшные вещи? Да, очень. А ты запомни, свою жизнь надо защищать до конца, неважно чьего, и не жалеть тех, кто первое поднял на тебя руку». «Вы какая-то странная фея!» — с сомнением протянул мальчик. «Да кто б спорил!» Фыркнула, полностью соглашаясь. «Придумали тоже. Фея!» «Раскидай угли, уже обедать пора, а мы даже не завтракали». «Так там же полный мешок провизии!» Удивился малец. «Мешок мне этот принеси, посмотрю, что там есть еще!» Буркнула, заканчивая обмазывать тушку травами. «И скажи уже свое имя, иначе я тебя Эй называть буду». «Бран меня зовут» буркнул мальчишка и поплелся в карету. Подвесив тушку над углями, принялась разводить еще один костер. Горячего попить хотелось. Мысленно поблагодарила преподавателей академии. На земле уже давно не нужны были навыки выживания. Летающие машины, небоскребы, искусственные плантации, где выращивали продукты. Откровенно говоря, безумно дорогие продукты. Экологически чистые – вещали директора плантаций, но только все вокруг знали, что с тем количеством химикатов, которые они добавляют в почву, ни о какой частоте не может идти речи. Впрочем, другого выбора не было. Переселиться на другую планету стало невозможно лет пятьдесят назад. Испугался совет директоров, что сбегут все, оставив их в гордом одиночестве. Теперь в космопорт пускали лишь верхушку и теней. Да и то мы должны получить разрешение, которое не выдается абы кому. А здесь хорошо. Я подняла голову и взглянула на ясное голубое небо. Карета, лошади, да и черт с ними. Зато зайца он поймать можно, воды из ручья попить. У нас попьешь и все. Не факт, что капсула спасет. Сюда бы Машуню с мамой перевести. Только вот все это нереально. Если этот ардан принц, значит есть и папа. «Живой-то я уйду, но вот обратно, да еще с семьей, мне путь заказан». Бран молча поставил мешок рядом со мной и присел на землю. Я заглянула внутрь. Какие-то травы, все та же подошва, что-то напоминающее сыр. «Что вот из этого всего можно заварить, чтоб попить?» Скептически осмотрев запасы, поинтересовалась у местного жителя. «А ты скажешь тогда, зачем я тебе?» «Ух ты, осмелел! Уже пробует шантажировать!» «Кареты управлять будешь!» — усмехнулась я. «Не могу бросить тебя здесь одного! Дорогу домой найдешь?» «Найду!» — буркнул Малец. «Только дома у меня больше нет!» Я понятливо кивнула, но комментировать не стала. «Если не дурак, то сам все поймет!» «Ну, а если я ошиблась, то будет у волков ужин!» Спустя час... Плотно позавтраков мы собрались в дорогу. Лошади были накормлены каким-то зерном, что нашлось в мешках, привязанных к карете, напоенной водой из родника и почищенные. Слава богу, не мной. Через три часа отряски мы таки выехали на какую-то дорогу. Бран заметно нервничал и придерживал лошадей. Я молчала, пока мы не остановились возле ворот, ведущих в поселок. Открытых ворот, между прочим. Бран сидел бледный и едва сдерживал слезы. Да что происходит? Это здесь его бывший дом, и он тоскует по родителям? Хотела спросить, но не успела, так как раздался визгливый вопль. Ах ты, паскудный мальчишка! Сбежал, значит, а теперь вернулся? Что жрать захотел? Я тебя приняла, пожалела сироту, а ты... Подбежавшая женщина замахнулась длинной палкой и чуть было не опустила ее на голову моего маленького друга. Но кто же ей позволит? Перегнувшись через мальца, перехватила палку и тихо спросила, «Кто же вам детей бить позволил?» «А ты кто такая? Че лезешь? За дело мальчишка получит!» «Ишь ты, работать не захотел, сбежать удумал!» «Я на охоту ушел!» — тихо пробормотал Бран, глядя мне в глаза. — Кушать хотел. Я серьезно посмотрела на пацана и, не увидев признаков лжи, обернулась к женщине. Бедно не выглядит, да и по большому животу и тройному подбородку нельзя было сказать, что тетка голодает. А мальца, значит, покормить нечем. Хищно улыбнувшись, тихо ответила. — Фея я, загадывай желание, мигом исполню. «Фея?» – недоверчиво покосилась на меня тетка. «Не врешь? Ваш народ давно не появлялся в наших краях. Говорят, поизвели вас всех!» «А ты проверь!» – усмехнулась я. «Только имей в виду, желание лишь одно!» «А то и верно!» – хохотнула она, а в глазах промелькнула алчность. «Золотые юки хочу! Много!» «Это что такое?» – нахмурившись, спросила у Брана. «Вот такая, только золотая!» – тихо ответил мальчик, доставая из кармана серую деревяшку. Эх, мыкнула, покопалась в кармане и вытащила несколько штук, которые забрала у разбойника. Между тем в груди росло напряжение. «Еще немного и произойдет взрыв. Это что ли?» Бран кивнул, а я пожала плечами. «Денег хочешь?» «Прекрасно! Будут тебе деньги! Только вот...» «Честно ответь!» – тихо сказала я женщине. «Как к мальчишке относилась? Соврешь – желание не исполнится!» «Слуга он мой, слуга!» – истерично взвизгнула тетка. «Хорошо, получай свое желание!» Я прислушалась к себе. «Могу дать денег сколько угодно, а могу отправить туда, где этих юки очень много – как наяву увидела огромное помещение, где на стеллажах лежали дощечки. Пожав плечами, отпустила магию, пожелав перенести туда противную тетку. Когда она исчезла, я повернулась к Брану. — Скажи мне, дорогой друг, а если постороннего человека застанут в королевском хранилище, то что будет? — Казнь. Ошарашенно выдохнул мальчишка, смотря на меня круглыми глазами, в которых был не то ужас, не то восхищение. «Не повезло тетке», — философски заметила, а затем, подмигнув мальчишке, сказала, «нам бы на эти самые юки провизии купить». Бран кивнул и с важным видом направил лошадей вглубь поселка. «Путешествие продолжается».